Я подхватил его под мышки и потащил, чувствуя, как окровавленная рубашка трется о мою куртку, оставляя на мне ДНК, которая делает меня как минимум соучастником преступления. Но я не обращал на это внимания, пятя стянул Неблина из машины, пока его ноги, на которые так и не натекла кровь, не выпали на дорожку. Кровь не капала на землю, она оставалась на мне, и я, скрежеща зубами, начал двигаться, Тело оказалось тяжелее, чем я думал. Помнится, я читал где-то, что мертвые или потерявшие сознание тяжелее, чем живые, потому что бездействующие мышцы не двигаются и не поддерживают равновесие. Тело было как мешок сырого цемента, нескладный, неподъемный. Я крепко прижимал к себе его голову и плечи, подхватив тело под мышки и сцепив пальцы у него на груди. Осторожно разворачиваясь, балансировал на одной ноге, упираясь другой в дверцу, которую едва не захлопнул, прежде чем рука Неблина выпала наружу и центр тяжести неудобно сместился. Я привалился спиной к машине, удерживая тело в вертикальном положении. Ни капли крови не упало на землю, по крайней мере пока. Откуда то из дома? Донесся стук, словно Кроули упал или в ярости ударило бы что-то ногой. Я оттолкнул дверцу, закрывая ее, и развернулся лицом к улице, медленно пятясь во двор Кроули. Я шел, осторожно перебирая ногами и полагаясь на свою память, которая должна была вести меня по дорожке, чтобы не осталось никаких следов вдоль аккуратной снежной насыпи. Шаг за шагом. Я услышал еще один удар, теперь уже ближе, где-то на цокольном этаже, и заскрежетал зубами. Я был почти у цели. Я уже добрался до сарая и теперь заносил за угол ноги Неблина, чтобы не торчали. Сарай стоял параллельно подъездной дорожке. Дверь выходила в сторону улицы, так что я всегда разгребал на ней тропинку от подъездной дорожки. Длина тропинки не превышала нескольких футов, но при этом огибала дальний угол сарая. И я протащил тело в узкий проход между сараем и штакетником. Затянул Неблина как можно дальше в проход, не высовывая головы из-за невысокого сарая, и тяжело уронил его в снег. Хлопнула задняя дверь, и я затаил дыхание. Ноги Неблина все еще высовывались из-за сарая, хотя всего на несколько дюймов. Весь этот проход был защищен от яркого света автомобильных фар, стеной снега, так что демон мог и не заметить ног. Но если он начнет искать... Если я оставил какой-то след, он его наверняка увидит. Я не дышал, ловя каждый звук. Рычание автомобиля, тихое гудение приборного щитка, биение собственного сердца. Демон сделал несколько шагов у сарая, неровных и неуверенных, потом шагнул в снег или оступился. Под его ногой захрустел наст. Раз, два, три. Затем снова шаги по бетонной дорожке. Он с трудом держался на ногах и двигался медленно. Что ж, мои действия могли в самом деле дать результат. Я прислушивался к тяжелым шагам по дорожке. Казалось, он едва передвигал ноги, делал шаг и останавливался, делал шаг и спотыкался. Я боялся дышать, закрыв глаза и молясь, чтобы он рухнул на землю и умер, чтобы он сдался и с этим было покончено навсегда. Шаг, остановка, шаг, пауза, шаг, стон. Он двигался медленнее, чем когда-либо. Я не двигался, боясь даже шлохнуться, и холод, с и морозный воздух уже давали о себе знать. Я испытывал то же, что при первой встрече с демоном, когда прятался в снегу у Фрик Лейк, опять ощущал, как замедляется сердцебиение, отказывают чувства... Ноги и руки словно кололи иголками, но постепенно они немели, а коченевая. Словно в моем теле, как в часовом механизме, кончился завод. Сейчас шестеренки сделают последний поворот, пружины исчерпают запас хода, и движение прервется навсегда. Я, осторожно, не зная, куда поставить ногу, поднялся и медленно кое-как затащил Неблина за сарай, дюйм за дюймом, не издавая ни звука. Шаги по дорожке продолжались, неровные, судорожные. Я согнул колени Неблина и тихо, очень тихо, упер их в стену сарая. Свет фар пересекла темная тень, заполонила собой сарай и двор за мной массивными очертаниями демона, луковицеобразной головой и десятью когтями, похожими на серпы. Его тяжелое пальто и брюки свободно висели на тонких, не похожих на человеческие конечностях. Я не знал, мог ли он принять человеческое обличие или был вынужден помогать кейф в таком виде. Вероятно, он находился на грани смерти. Я сделал опасливый шаг вперед, осторожно ставя ногу, и выглянул из-за угла сарая. Демон с трудом удерживал равновесие. Он обходил машину, опираясь о крышу и царапая когтями краску. Медленно подошел к пассажирской дверце, постоял несколько мгновений, согнулся почти пополам и потянулся к ручке. Но когда его рука оторвалась от крыши, он зашатался и боком рухнул в снег. У меня перехватило дыхание, а сердце, которое и без того колотилось как сумасшедшее, забилось еще сильнее. Неужели это оно? Неужели он мертв? Демон с жалким стоном Поднялся на колени, прижал руки к груди и издал нечеловеческий вой. Он еще не был мертв, но близок к смерти, и знал об этом. Сорвав с себя тяжелое пальто, демон подался вперед и упал грудью на машину. Громадные белые когти блестели в лунном свете. Он с ужасающей силой вонзил их в металл чтобы подняться. Как кистая лапа потянулась к ручке дверцы, но вдруг. Замерла в воздухе. Демон неподвижно смотрел на машину. Он увидел пустое сиденье. Я понял, что он простился со своей последней надеждой. Демон упал на колени и заплакал. Не зарыдал и не завыл. Это был тонкий пронзительный плач. Такой звук в моем воображении всегда ассоциировался со словом «отчаяние». Плач демона перешел в крик. Крик бешенства, разочарования. Он начал подниматься на ноги. Я увидел, как он сделал шаг в водительской дверце, потом шаг в сторону улицы. Мысли его путались, он не мог принять решение. Наконец он снова упал на колени, стал двигаться, помогая себе когтями, и рухнул лицом вперед. Мне казалось, что это мгновение длится целую вечность. Я ждал судорог или броска вперед или крика, но ничего не последовало. Он застыл и остался недвижим. Я выждал еще мгновение, прежде чем отважился выйти из-за сарая. Демон лежал на дорожке, оцепеневший и безжизненный. Я осторожно выбрался из укрытия и с опаской двинулся вперед, ни на мгновение не отводя глаз от тела. В ночном воздухе витали едва заметные облачка пара. Я медленно приближался к телу, щурясь в ярком свете фар, и неотрывно глядя на него. Я испытывал какое-то странное ощущение, какой-то внутренний трепет, быстро нарастающий до невообразимой остроты. Передо мной было не просто тело, это было мое тело, мой собственный мертвец, лежавший без малейшего движения. Это было как произведение искусства, нечто сотворенное моими собственными руками. Меня наполнило чувство гордости. Теперь я понял, почему серийные убийцы оставляли тела жертв, словно на выставке. Если ты создал что-то настолько прекрасное, тебе хочется, чтобы все видели это. Наконец-то демон был мертв. Но почему он не распадался на части, спрашивал я себя, ведь прежде это всегда случалось с вышедшими из строя органами. Если энергия, которая скрепляла все это, иссякла, почему он все еще лежит, как единое целое? Я уловил какое-то сверкание и невольно вскинул голову. Свет шел из моего дома, из окна, выходящего на улицу. Секунду спустя шторы раздвинулись. Это была мама. Видимо, она услышала рев демона и хотела узнать, в чем дело. Я мигом бросился к машине и присел за ней чтобы не оставаться в свете фар. От мертвого демона меня отделяли всего несколько футов. Мама долго оставалась в окне, потом исчезла и опустила шторы. Я ждал, когда погаснет свет, но он остался гореть. Потом свет загорелся в ванной, и я тряхнул головой. Она ничего не увидела. По телу демона прошла судорога. Я целиком переключился на лежащее тело. Оно было так близко, что я мог дотянуться до него рукой. Голова склонилась на бок, левая рука резко дернулась. Я вскочил и отступил назад. Демон еще раз взмахнул рукой, потом твердо оперся ею о землю и оттолкнулся. Плечи приподнялись, хотя голова все еще клонилась к земле. Нога нетвердо сдвинулась в сторону. Он несколько секунд боролся с ногой, потом сдался, вытянул другую руку. И пополз вперед. Я поднял голову как раз тогда, когда снова загорелся свет, на этот раз в моей комнате. Мама зашла посмотреть, как я там, и теперь знала, что меня нет. «Сделай что-нибудь!» — молча прикрикнул я на самого себя. Демон подтянул собственное тело на расстояние своей вытянутой костлявой руки, выпростал вперед другую каким то образом ему удалось оживить себя то же самое произошло когда он убил отца макса только теперь у него не было свежего трупа лежавшего прямо перед ним ближайшим источником органов был я а он явно не подозревал что я рядом вместо этого он полз к моему дому когти впились в асфальт за обочиной, и он продолжал подтягивать себя все дальше движения были медленные но размеренные и мощные. Каждое следующее казалось энергичнее и быстрее предыдущего. Еще один пучок света и движения. Мама открыла боковую дверь и теперь стояла в проеме, словно маяк. Тяжелое пальто было наброшено на плечи поверх ночной рубашки, на ногах сапоги с высокими голенищами. «Джон!» Голос ее звучал громко и отчетливо, и в нем слышалось что-то новое. Я определял это как беспокойство. Она вышла, чтобы найти меня. Демон вытянул вперед другую руку и спустил звериный рык, подтягивая себя еще ближе к моему дому. Теперь он двигался еще быстрее, с нетерпением. На асфальте оставались черные сгустки, они шипели, от них исходил неестественный жар и через несколько секунд разлагались и исчезали. Мама, вероятно, услышала это потому что повернулась в сторону демона. Он уже преодолел почти половину пути. «Иди в дом!» — крикнул я и бросился к ней. Голова демона дернулась, и когда я пробегал мимо, он резко выпростал в мою сторону длинные руки. Я огибал его с запасом, но он сумел подняться на ноги и бросился ко мне. Я отпрыгнул, и демон упал, не дотянувшись до меня всего чуть-чуть. Он рухнул на асфальт, взвыв от боли. «Джон, что происходит?» — закричала мама, не в силах оторвать от него взгляд полный ужаса. Оттуда, где она стояла, ей было не разглядеть демона, но она уже видела достаточно, чтобы запаниковать. «Иди в дом!» — крикнул я снова и, пробегая мимо нее, затащил внутрь. От моих перчаток на ее пальто остались кровавые пятна. «Что это?» — спросила она. — Это кровь убитого доктора Неблина! — ответил я, заталкивая ее в дом. «Идем — Идем! Демон двигался по следу, полз прямо к нам, открыв хищную пасть с блестящими клыками. Мама хотела захлопнуть дверь, но я подставил ногу и не дал ей закрыться. — Что ты делаешь? — Мы должны его впустить! — сказал я, подталкивая ее к моргу. Но она не двинулась с места. — Мы должны облегчить ему задачу! «Иначе он пойдет к соседям!» «Мы ни за что не впустим его сюда!» Взвизгнула она, а демон тем временем уже добрался до тропинки, ведущей к нашей двери. «Это единственный выход!» Сказал я, оттесняя ее вглубь дома. Она отпустила ручку двери и уперлась в стену, глядя на меня с тем же ужасом, с каким смотрела на демона. Только теперь она оторвала от него глаза, и ее взгляд метался между кровавыми пятнами на моей груди и руках. Монстр внутри меня встал на дыбы, вспомнив о ноже в кухне. Он возжаждал ощущения господства над ней. Но я подавил это чувство и отперь дверь в морг. — Потерпи, скоро ты убьешь, — сказал я себе. — Куда мы идем? — спросила мама. — В заднюю комнату. — В бальзамировочную. Надеюсь, он найдет туда дорогу. Я потащил ее за собой, включая по пути свет. Дверь хлопнула за нами, но мы не посмели оглянуться. Мама вскрикнула, и мы со всех ног поспешили к коридору в задней части дома. — У тебя есть ключи? — спросил я, прижимая маму к двери. Она пошарила в кармане пальто и вытащила связку ключей. Демон завыл в прихожей, и я взвыл в ответ, выпуская в этом первобытном реве скопившееся напряжение. Он появился из-за угла в тот момент, когда мама повернула ключ в замке. С него текло, как из ведра. Тело распадалось на части. Мы метнулись через открытую дверь в комнату. Мама пробежала дальше, на ходу нащупывая нужный ключ, а я включил свет и бросился к стене. Аккуратно свернутая, там лежала наша единственная надежда — тракар. Что-то вроде змеиной пасти, которой заканчивалась длинная вакуумная трубка. Я щелкнул выключателем и посмотрел на вентилятор, который начал подавать признаки жизни. «Будем надеяться, вентилятор не подведет на сегодня!» — сказал я и прижался к стене рядом с распахнутой дверью. На другом конце комнаты мама широко распахнула входную дверь. Она смотрела на меня испуганно и обреченно. «Джон, он здесь!»